вызвано тем, что берега реки обусловливают минимум ветра над поверхностью воды. Странная логика. Ведь тогда парус следовало бы делать шире как раз внизу, где ветер якобы слабее. К тому же на участках, где в основном происходит навигация, река настолько широка и берега так низки, что они вряд ли могли служить препятствием для ветра. И, наконец, если все дело в Ниле, почему трапециевидная форма паруса не сохранилась до наших дней? Выйдя в море, команда Ра убедилась, что напрашивается другое объяснение. Папирусная ладья настолько остойчива, что может нести гораздо большую парусность, чем любое деревянное судно тех же размеров. Вместе с тем, при компактной конструкции лодки-плота... Палуба размещается так близко к воде, что парус внизу не должен быть шире корпуса, иначе его захлестнут гребни волн по бокам ладьи. Добиваясь максимальной парусности, допускаемой остойчивой конструкции, ширину паруса увеличили за пределами досягаемости волн, и неизбежно возникла трапециевидная форма. Впервые в наши дни во время экспедиции РА был испытан давно исчезнувший своеобразный рулевой механизм, который видим на древнеегипетских изображениях. По египетскому образцу мы изготовили два семиметровых рулевых весла с широченными лопастями и укрепили их наклонно по бокам кормового завитка. В нижней части веретена крепились к на палубу поперечине, В верхней, ко второй поперечине, помещенный над палубой, подальше от завитка. Поскольку весла крепились в двух точках, ими нельзя было свободно маневрировать, как обычным рулевым веслом. Они вращались вокруг своей оси, наподобие руля с длинным баллером. Верхний конец веретина был снабжен маленьким румпелем, а чтобы один человек мог одновременно работать двумя веслами, Оба румпеля соединялись, подвешенные к ним на лине деревянной рейкой. Уязвимость этих рулевых весел с длинным веретеном и широкой лопастью выявилась во время плавания Ра-1, поскольку веретена непрестанно ломались и приходилось их сращивать. Не располагая крепким и упругим ливанским кедром, который применяли древние египтяне, Мы объясняли поломки пороками использованной нами древесины и для «Ра-2» сделали веретено толще и из более крепкого дерева. Кроме того, усилили веревочные крепления на мостике и на уровне палубы, чтобы весла лучше противостояли ударам больших волн. Лишь после того, как громадная волна все же переломила одно из толстенных рулевых весел «Ра-2», Опыт научил нас, что внизу на уровне палубы следовало крепить весло более тонким линем, чем наверху на мостике. Тогда мощная волна порвала бы линь, а весло просто отнесло бы в сторону, и мы легко закрепили бы его снова. Когда мы по возвращении рассказали Бьерну Ландстриму о практическом решении единственной испытанной нами проблемы с рулевыми веслами, Он тотчас понял смысл одной детали, которую не раз наблюдал на древнеегипетских изображениях. Копируя многочисленные рисунки, он обратил внимание на странный факт. Как правило, внизу рулевые весла явно крепились более тонкими веревками или меньшим количеством витков, чем наверху. Он не подозревал, что это неспроста, пока не услышал от нас, что крепления должны быть разной толщины, и нижнее играет роль предохранителя. Перед нами еще одно убедительное свидетельство, что древние египтяне выходили за пределы устья Нила на бурные просторы моря. Внимательное изучение изображений судов до династической поры, высеченных на скалах от Египта до Алжира, и представленных в искусстве двуречия и Средиземноморья того же времени, а также кораблей, запечатленных художниками фараонов и древнейших судов, раскопанных археологами, вроде папериформной деревянной хиопсы Хеопса, вкупе с результатами, полученными при испытании папирусных судов в открытом океане, показывают, что суда с дощатым полым корпусом начали служить человеку для мореходства,